Глава шестая. Италию поразила аномальная жара. Рим, Италия. 4 сентября 1961 года. Associated Press. В Риме вводятся нормы снабжения водой. Город страдает от засухи и жары, подобных которым Италия не видела на протяжении последних 70 лет. По крайней мере, 21 человек погиб в результате жары, сопутствующих штормов, и утопление во время попытки спастись. Вчера в отдельных районах прошли грозы, обеспечившие небольшую передышку от жары, но Рима это не коснулось. От ударов молний погибло несколько человек, а также десятки животных на фермах. Кроме того, молнии стали причиной ряда пожаров. Римская водопроводная компания объявила о запуске программы по ограничению водоснабжения, в результате которой каждое домохозяйство на следующей неделе Останется без воды максимум на сутки. Клеменс сверлил взглядом пол. Мясистая шея, перевалившаяся через воротник, обрела цвет спелого помидора. Он решительно кивнул и повернулся к столу, захватив сигару и журнал. «Позвони с моего телефона». «Я пойду к ней домой и...» «Пожалуйста». От этой просьбы я так опешила, что сразу замолчала. Клеммонс повернул журнал так, чтобы я могла его рассмотреть. Журнал «Тайм». На обложке огромное художественное изображение Марса и единственное слово «Зачем?». Если решишь отказаться, я хочу знать об этом сразу, потому что этому агентству придется приложить все силы, чтобы сдержать распространение слухов. Я сглотнула и кивнула, но не собиралась идти на попятную. Как только Клеммонс вышел из комнаты, я взяла трубку и позвонила Хелен домой. Накручивая телефонный провод на запястье, я оперлась о стол, не решаясь сесть в кресло босса. Мои представления о приличиях бывают довольно забавными. Хелен ответила только после третьего гудка. «Дом Кармуши», — говорит Хелен Кармуш. «Привет, это Эльма». Я прочистила горло, слушая воцарившееся в трубке молчание. Тихий треск помех ответил сразу на многие вопросы. «Я только сейчас узнала, что тебя сняли с программы, но Клеммонс сказал, что ты согласилась. Ты... ты точно согласна?» «Так я смогу проводить больше времени с Рейнардом». «Но ты так много работала!» Я выждала несколько секунд, давая ей возможность ответить. но из трубки доносился только едва слышный шум ее дыхания, единственный индикатор того, что связь не прервалась. Я сказала Клемонсу, что никуда не полечу, если ты не согласна со своим увольнением. «Да, Эльма, ну, конечно, ты можешь спокойно лететь». Когда Хелен чему-то радуется, в ее голосе пробивается тайваньский акцент, а вот когда она злится... то начинает говорить, как аристократка с северо-востока США. Прямо сейчас я беседовала чуть ли не с Кэтрин Хепберн. «Послушай, если ты против, я откажусь, я ему так и сказала». «Ради всего святого. Я тебе уже сказала, что я не против. Я разрешаю тебе лететь. Хочешь, чтобы я тебе сказала, как я счастлива?» «Ничего подобного. Мы с тобой подруги, но я не стану тебе лгать, чтобы ты почувствовала себя лучше». «Я... Прости меня, я не хотела. Я скажу ему, что не полечу. Это будет абсолютно неоправданная жертва». Хелен вздохнула, и ее голос чуть смягчился. «Про тебя уже во всех газетах написали. Если ты сейчас уйдешь и наведешь шороху, программа лишится поддержки. Я понимаю, в какой ты оказалась ситуации, но в этом случае я точно против. Я уверена, что можно все представить в ином свете». Отметить, как долго ты готовилась и почему ты гораздо больше подходишь для участия. Будь реалисткой. Дело вовсе не в подготовке. В ее словах мне слышалось эхо Роя и других первоземельщиков. Я знаю, какое мне отведено место в Америке и в космической индустрии. Если сейчас я молча уступлю, то еще смогу попасть во вторую волну. А если я стану артачиться, он с легкостью найдет повод оставить меня на земле навсегда и все равно заменит. Конечно, я согласилась и согласилась с улыбкой. Это был единственный мудрый выход из ситуации. Давай тогда упирать на факт, что прямо сейчас я не представляю никакой ценности. Я скажу Клемонсу, что не полечу без тебя. Не успела я договорить, как уже поняла, почему эта идея не прокатит». Мы обе знали об ограничениях в числе членов экипажа, но озвучила эту мысль Хелен. Я слышала, с каким презрением она фыркнула. Нельзя включить в экипаж лишнего члена, потому что на него уйдут дополнительные ресурсы, да и по весу не пройдет. Но ведь я осеклась, не зная, что на это ответить. Должен же быть хоть какой-то выход. Им тогда придется заменить кого-то другого. «Спасибо, но нет. Не хочу быть человеком, из-за которого уйдет кто-то другой. Тогда ненавидеть будут сразу двоих». Ее слова навалились на меня такой тяжестью, что голова у меня склонилась к груди. «Мне жаль. Я знаю». В эти два слова Хелен уместила столько всего сразу. «Я знаю, что ты сожалеешь. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я винила во всем тебя». Я знаю, что мы ничего не изменим. Я подожду. Это нечестно, но, по крайней мере, стратегия мне знакома. И вот тут... Тут я почувствовала себя еще более гадкой. Как только я согласилась во второй раз, отдел по связям с общественностью условно с цепи сорвался. Может, они заранее все распланировали, или все дело было в журнале, в журналах. потому что статья в «Тайм» была не единственным разгромным материалом. Неприязнь к космической программе не так ясно ощущалась с Луны, где у нас не было возможности получать свежие газеты каждый день. Как бы то ни было, уже через две недели я стояла вместе со Стэдсоном Паркером за кулисами вечернего шоу. В номере отеля я приняла таблетку Милтауна. Теперь я стояла напротив стены, прокручивая в голове последовательность Фибоначчи, чтобы успокоиться. По крайней мере, меня в последнее время больше не рвало. Обычно. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре. За моей спиной Паркер описывал крошечные круги и встряхивал руками, словно пытаясь восстановить кровоснабжение. Рядом с нами ждал ассистент с доской-планшетом. В одном ухе у него сидел огромный наушник, как будто он управлял космическими полетами. 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765. Мужчина с планшетом наклонился ко мне и прошептал «Пора». а на сцене Джек пар произнес. Джек пар ведущий ток-шоу, писатель, комик на радио и телевидении и киноактер. Давайте поприветствуем наших следующих гостей, полковник Стэдсон Паркер и доктор Эль Майорк. Я отвернулась от стены как раз в тот момент, когда Паркер натянул на лицо свою самую искреннюю улыбку. Он махнул рукой в сторону сцены. «Дамы, вперед!» Моя собственная улыбка казалась мне нервной и приклеенной. Юбка с шорохом обняла мои ноги, когда я вышла под свет софитов и услышала обрушившиеся на меня аплодисменты. За камерами и софитами в зале сидели настоящие люди, а с другой стороны экранов на меня смотрели еще целые миллионы. 10 946, 17 711, 28 657. Мистер Парр пожал руку мне и Паркеру. После этого последовала обязательная часть, где мы улыбались и махали зрителям а затем нас, наконец, усадили в одинаковые кожаные кресла рядом с креслом ведущего. На полу между мной и Паркером стоял серебристый микрофон. Я осторожно скрестила ноги, чтобы не уронить его своими лодочками. Поправив один из своих фирменных галстуков, джек Джекпар наклонился к нам поближе, как будто кроме нас в помещении никого не было. «Спасибо, что пришли. Должен сказать, что в глубине души я остался пятилетним мальчишкой. Знаю, вопрос банальный, но я должен спросить. Вы оба были на Луне?» Паркер рассмеялся. У него и правда был очень приятный смех. «Я и сам в это не могу до конца поверить. Иногда приходится щипать себя». «Так, а доктор Йорк, вы ведь живете на Луне, это правда?» «Да, я живу в лунной колонии приблизительно шесть месяцев в году». «Это ведь невероятно!» Джек Пар наклонился еще ближе, с улыбкой и непоседливым любопытством ребенка. «И как там?» «Куда больше похоже на Землю, чем можно подумать. Я пилотирую один из транспортных кораблей, перевожу геологов и горняков с одного места на другое, Я выполняю регулярный маршрут, так что это все равно, что водить автобус. Паркер рядом со мной фыркнул. Только не нужно недооценивать доктора Йорк. Управлять с таким кораблем совсем непросто из-за масконов. Брови Джека Пара взлетели так высоко, что чуть не затерялись в линии роста волос. Маскони? Что это, массовое ископление лошадей? Как я ему благодарна за эту шутку. пусть и очень глупую, иначе у меня бы челюсть отвисла от такого комплимента со стороны Паркера. Масконы это сокращение от mass concentration, то есть концентрация массы. Это такие образования на поверхности Луны, которые обладают высокой плотностью, отчего корабль при прохождении над ними может неожиданно опускаться к поверхности. Погодите, то есть это такие места на Луне, где больше гравитации я кивнула здесь на земле они тоже есть но отклонения в гравитационном поле настолько несущественны, что вы их не заметите это одна из причин почему автопилотирование на луне невозможно для механического компьютера небольшого размера который поместился бы на космическом корабле это слишком сложные расчеты не всем интересны расчеты моя задача превозносить прелести марсианской программы но лунная колония позволяет примерно понять, как будет выглядеть колония на Марсе. Наверное, примерно то же самое испытывали первые американцы. А правда, что в лунной колонии есть музей искусства? Правда. Я улыбнулась еще шире, и мне начало казаться, что кожа вокруг губ вот-вот лопнет. Хотя, в общем-то, это всего лишь коморка площадью полтора метра. Колонисты создали крошечную вращающуюся выставку со скульптурами, текстильными изделиями и картинами. Теперь и губы Паркера растянулись в напускной улыбке. Все так. Я с удовольствием туда заглядываю каждый раз, когда оказываюсь на Луне. Там я понимаю, что человечество будет процветать среди звезд. Наше стремление к искусству — одна из отличительных черт человеческого рода. С нетерпением жду, как повлияет на художников Марс. Едва ли бывает голос более веселый, но ведь от меня этого и ждут. С каждой улыбкой внутренности у меня сжимались во все более тугой комок, и в кои-то веки не просто от тревоги, а от того, что меня использовали, еще и в ущерб другим. Так, а теперь я хочу задать вопрос посерьезнее, если вы позволите. «Доктор Йорк». По вашему возвращению на Землю корабль захватили террористы. Каково это было? Не то чтобы террористы. Это были мужчины, которые охотились неподалеку и которые держали меня на прицеле. Которых очень беспокоила идея того, что их могут бросить на Земле. Немедленно вмешался Паркер. Он наклонился вперед, уперев локти в колени и соединив пальцы, от чего стал напоминать глубоко задумавшегося равина Именно этим и ценна наша работа в МАК. Мы летаем в космос, чтобы подготовить почву для остальных. Во времена «Фронтира» люди не могли и мечтать о том, чтобы перевезти бабулю через всю страну в крытом вагоне. «Фронтир» в истории США — зона освоения Дикого Запада, расположенная на территории современных штатов. Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана — Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад, вплоть до Тихоокеанского побережья. И что мы видим сейчас? Она может отправиться хоть куда. И с космосом то же самое. Точно, мы делаем космос местом, где даже бабушки будут чувствовать себя в безопасности. Когда я несу подобную околесицу, Сложно догадаться, что у меня есть ученая степень в области физики и математики. Но возможно, это мой шанс достучаться до людей вроде Роя, которые опасаются быть брошенными. Это все целиком командная работа. В космической программе задействованы люди со всего земного шара. Например, Хелен Кармуш, штурман-вычислитель родом из Тайваня. Именно ей пришла в голову идея, благодаря которой все смогли спастись. Сигнуса-14. А ты эту идею воплотила в жизнь. Паркер ослепительно улыбался. Так что нам ужасно повезло, что ты полетишь на Марс с нами. Урод. О, я лишь часть большой команды. У нас еще есть Камила Шамун из Алжира, Эстиван Теразос из Испании и Рафаэль Авелина из Бразилии. И много кого еще. Мне хотелось посмотреть прямо в камеру и обратиться к крою который скорее всего сидел сейчас где нибудь в тюрьме и сказать прямо видишь у нас не одни лишь белые и мы все работаем сообща но вместо этого я сказала у нас там прям летучая всемирная выставка зрители рассмеялись класс могу взять с полки пирожок ура ура паркер тоже засмеялся и наклонился к джеку пару и конечно каждый член команды «Является специалистом сразу в нескольких сферах». Джек Пар приподнял брови. «Вот как? И в чем вы сами специализируетесь?» «Я командир экипажа. А еще пилот и лингвист». Паркер ткнул в меня большим пальцем. «Доктор Йорк — физик, вычислитель и пилот. Тройная угроза. Если бы она еще и в шахматы играла, был бы полный набор». Я старательно улыбалась и смеялась вместе со всеми, потому что, конечно, в шахматы я играть не умела. Зато в шахматы играла Хелен. После окончания вечернего шоу мне стоило вернуться в номер и заняться учебой. Но как я могла не увидеть брата, оказавшись так рядом? Когда машина такси высадила меня и Паркера у отеля, Гершель уже сидел вместе с Томми на одном из шикарных бархатных диванов, украшавших лобби. Мой брат не сильно изменился с тех пор, как мы виделись на Рош-Хашана, а вот Томми, кажется, вытянулся сантиметров на тридцать. Рош-Хашана. Еврейский Новый год. Видимо, вот в чем разница между шестнадцати и семнадцатилетними. Лицо у него все еще было совсем мальчишеским, зато челюсть приобрела форму, как у моего отца. Племянник подскочил на ноги, расплывшись в довольной улыбке. Он уже пересек вестибюль и сжал меня в объятиях, а Гершель все еще возился со своими костылями. «Тетя Эльма!» Томми горячо обнял меня, от отчего я даже покачнулась. «Боже, не дай ребенку моего сердца растерять свою любовь к жизни!» «Ребенок моего сердца!» На мгновение меня ослепило напоминание, что настоящего ребенка, ребенка от моего тела, у меня никогда не будет. Я ответила на объятие Томми с излишним пылом. «Привет, приятель!» Я разжала руки и повернулась к Паркеру, который остановился в вестибюле вместе со мной. «Позволь тебе представить». «Вот блин! Вы же Стэдсон Паркер!» Паркер одарил его своей фирменной, якобы смущенной улыбкой. «Да, это я». Он протянул Томми руку, и они поздоровались по-мужски. «А ты, наверное, Томми». Это меня застало врасплох. Насколько я помнила, я никогда не обсуждала своего племянника с... Нет, все-таки обсуждала. Это было в симуляторе смерти. Все космонавты отрабатывали действия, которые нужно предпринять в случае смерти кого-то из экипажа на лунной миссии. Мы подробно обсуждали, кого в таком случае необходимо оповестить и в каком порядке, так что Паркер знал о Томми. а я знала, что близнецов командира зовут Элмир и Уотсон. — Так точно, сэр. Томми все еще тряс руку Паркера, но грудь у него раздулась и стала раза в три больше при мысли о том, что я о нем рассказывала коллеге. Покачиваясь, к нам подошел Гершель. Протезы ног слегка ощелкали. — Томми, наверняка полковнику Паркеру есть чем заняться. — К сожалению, вы правы. Паркер освободил свою руку и очень убедительно изобразил удрученную улыбку. «А ты наверняка хочешь провести время с тетушкой?» «Когда у тебя есть брат, переживший полиомиелит, ты начинаешь замечать определенные вещи». Паркер не смотрел на костыли Гершеля и не опускал взгляд на его протезы. Большинство людей это делает, после чего на их лице неизменно появляется страдальческое выражение. Паркер же при всех его пороках порадовал моего брата абсолютно нормальным человеческим отношением подмигнув томми паркер направился прочь походкой настоящего героя америки удаляясь он крикнул через плечо сильно ее не задерживайте ей еще нужно заняться домашкой а завтра в школу козлина он конечно был прав, но говорить это было совсем не обязательно я повернулась к томми и гершелю не хотите зайти в ресторан Я умираю с голоду. А еще я бы что-нибудь выпила. Хорошо, что ресторан работает допоздна. Да, отлично. Гершель, покачиваясь, пошел рядом со мной в сторону стойки администратора, расположившейся у одной стены. Тебе привет от тети Эстер. И от Дорис тоже. Мама не смогла прийти, потому что Рэйчел наказали. Томми покачал головой, пытаясь придать себе серьезный и взрослый вид. Она курила. «Что? Моя тринадцатилетняя племянница курит?» «Томми!» — Гершель нахмурился, взглянув на сына поверх очков. «Зачем ты рассказываешь чужие секреты?» «Но это же всего лишь тетя Эльма!» Гершель прочистил горло. «Не уверен, что твоя сестра с этим бы согласилась». Прежде чем я смогла задать целый список накопившихся у меня вопросов, мы начали усаживаться за стол. Я даже представить себе не могла сигарету в руках племянницы. Ей же только тринадцать. Нет, четырнадцать. Ну какая разница? Боже мой. Когда мы улетим на Марс, ей будет пятнадцать. И восемнадцать, когда я вернусь домой. А Томми будет учиться в колледже. Эльма. Гершель положил ладонь на моё запястье. В чём дело? м м, -м Я заморгала, возвращаясь в реальность. Глаза жгло. Просто был долгий день. Он бросил взгляд на моего племянника. Не знаю, чувствовала ли я облегчение от того, что с нами был Томми, ведь из-за этого Гершель не мог мучить меня расспросами или, скорее, разочарование от того, что я не могла все рассказать старшему брату. Хотя, что я бы ему сказала? Мы с Натаниэлем не будем заводить детей. Но это решение вряд ли кого-то вообще удивит. тем более моего брата. Гершель залез в карман. «Вроде тут есть проигрыватель. Томми, выберешь нам музыку?» Быстро как заяц, племянник подхватил монеты в десять центов и ускакал из-за стола. Гершель тут же повернулся ко мне. «Ну?» Я вздохнула и покачала головой. «Ты слишком хорошо меня знаешь. Я знаю, что ты сейчас увиливаешь. Он ведь быстро вернется». Я просто вдруг поняла, как сильно они повзрослеют за время моего отсутствия. Я пожала плечами и покрутила в руках стакан с водой. Раньше я как-то не подсчитывала. Впервые слышу, что ты чего-то не подсчитывала. Я показала ему язык. Я же взрослая. Разве не очевидно? Мне даже без трехлетнего отсутствия сложно осознать, как быстро они растут. А что все-таки с Рэйчел? Гершель оглянулся на Томми, который, судя по всему, читал подробное описание каждой песни, доступной на музыкальном автомате. «Он не знает всей истории. Она курила травку. И ты мне ничего не сказал?» «Это было вчера». Он снял очки и потер переносицу. «У нее есть парень, которого я не убил. Могу сделать это за тебя». Он усмехнулся. «Тебе придется опередить Дорис. В общем...» Он в выпускном классе, по всей видимости, очень симпатичный. А еще у него есть машина. Предложил ее подвезти после репетиции. Я вся похолодела. Он не... то есть нет. Поэтому он еще жив. Заиграла музыка, и Гершель снова оглянулся. Время вышло. Просто держи в голове то, что Рэйчел будет сидеть дома все те годы, что тебя не будет. Я кивнула и проглотила вставший в горле ком. Томми вернулся за стол, подпрыгивая в такт музыки. Он выбрал «Систи Миньют Мэн». Ненавижу эту песню. «Систи Миньют Мэн» — песня группы «Билли Ворд и Хиз Доминос», выпущенная в 1951 году и мгновенно ставшая хитом. В тексте песни лирический герой хвастается своими сексуальными умениями, обещая... удовлетворять девушек по 60 минут.